Глава 42. -я. Вопросы и ответы. Трансформация успешно завершена. Вы получили особенность ядовитая кровь. Вы получили особенность смерть внутри. И никаких сообщений о том, что я погиб и возродился. Но я снова был в своем родном склепе, лежал в гробу. Крышка была плотно прикрыта. Тэкс! Что за трансформация и с чем ее едят? Или пьют, если речь о крови? Чтобы это выяснить, я начал изучать логи. Ого! Сплошные сообщения о возрождении и смерти то от смертельной дозы яда, то от магии смерти, то от неведомых болезней что со мной вообще творилось. Начинались все эти чудеса вот с такой записи. Трансформация подопытного организма начата. Вот тебе и бальзамирование. Проклятие, судя по логу, времени прошло немало, а по таймеру — 7 дней. Целую неделю я провалялся в гробу. А как же сестренка? Карл с некромантом, в конце концов. Сильным пинком я отбросил в сторону крышку гроба и сел. — Ты воскрес! — услышал я уставший голос своего хозяина, бывшего хозяина. А — А-а-а! киваю. Язык остался где-то там, в копях. — Я уж и не верил, что ты снова восстанешь из мертвых, зато она даже не сомневалась. — Она? Что еще за «она»? Что-то огромное ударило меня в грудь, снова укладывая в гроб. Придавило и принялось вылизывать мне лицо шершавым, покрытым слизью языком. Дохля? Дохлятина? Жива, кошатина блохастая. Или, правильно говорить, мертва? С этой нежитью и не поймешь. Огромная черная кошка прекратила обмывать свежевосставшего покойника и, свернувшись клубком прямо на моей груди, довольно заурчала. Она пришла три дня назад. Я бы даже сказал, приползла. Улеглась у входа в твой склеп и давай дверь когтями драть. Подумал даже, что она падаль почуяла, и с голодухи в склеп рвется тобой закусить. Два ведра тухлятины ей скормил, присмирела, дала себя смотреть. Израненная, переломанная, истекает кровью, слизью. Я сперва удивился, как зверь вообще ухитрился выжить с такими таранами, -то и только потом понял, что она не очень-то и живая. Подлатал ее, как смог. Я запустил руку в густую шерсть, пальцы нащупали несколько аккуратных швов, а могильщик продолжал рассказ. «В склеп пришлось впустить, пока она дверь в клочья не изодрала». Так зверюга на твой гроб улеглась и два дня, не сходя с места, там и провалялась, а как почуяла, что ты в себя пришел, меня позвала. О-о-о! С трудом, столкнув с себя кошку, снова уселся. Огляделся. Со времен моего последнего визита сюда почти ничего и не изменилось, разве что появилось пару десятков горящих свечей, вопреки всем нормам пожарной безопасности достало да почище. «Я тут прибрался со скуки», — проследил направление моего взгляда бывший дознаватель. «Хозяин, бывший, убирается в склепе своего раба, как трогательно». Впрочем, я был единственной надеждой его дочери на избавление от проклятия. Судя по информации, которую сбросила мне Ташка, никто из игроков подобного задания не получал. И следующие слова Карла — подтвердили мою догадку. «Ты... ты нашел его лекарство?» Я достал гримуар и показал его бывшему дознавателю. Его реакция меня удивила. Мужчина тяжело опустился на табурет, зарылся лицом в ладони и заплакал. Дожидаясь, пока закончится действие плакательной анимации, я написал на листке бумаги «Все будет хорошо», и показал его рыдающему отцу. — Ты не понимаешь! — закричал он, поднимая голову. — Арам погиб! Без него от этой книги не будет никакой пользы! Теперь была уже моя очередь падать на табурет. Кошка тут же подскочила и начала тереться о мою ногу. Фраза из зашифрованной записки «Держись, Аарама, старый пердун, та еще сволочь, но это твой билет на свободу» слишком прочно засела в моей голове, чтобы спокойно воспринять такую новость. Интересно, мой ошейник раскрылся из-за воздействия копий или из-за смерти Создателя? Хотя какая к черту смерть? Это же непись. Если бы они так просто погибали, то кто выдавал бы игрокам задание? переродиться, если уж угораздило подохнуть. Карл рассказал, что в городе была битва. Жилище некроманта оказалось разрушено, вся его прислуга уничтожена, а самого колдуна с того дня больше никто и не видел, то ли погиб, то ли в плен попал, а то и еще чего похуже. Насчет плена и чего похуже я как-то не подумал. Если Аарама вывели из строя по квестовому сценарию, то это могло затянуться надолго. В любом случае, нужно было самому все разузнать. Поэтому я отправился в город. Разумеется, через ривенку и мастерскую тамошнего славного портного, который умеет пришивать замечательные свиные языки. Кошка увязалась за мной и не отходила ни на шаг. Может, снять с нее этот треклятый ошейник? Судя по всему, она приняла меня за хозяина из-за капель его крови. Стоп! Я быстро залез в список эффектов. Как и положено после смерти, эффект кровь-некроманта бесследно пропал. Тогда какого черта дохли еще здесь? И как она вообще меня нашла? Три дня назад. Значит, на дорогу от копий у нее ушло четыре дня. Шагая по западному тракту в компании кошки-нежити, я забрался в окно своего персонажа, глянуть на новые плюшки и подсчитать потери. На вскидку, после смерти я лишился части свитков, трофейного плаща, около пятисот монет и одного из колец на силу. Способность «Ядовитая кровь». В ваших венах течет не кровь, а яд из чертогов смерти, которые некромонги похитили у вечного стража. Бонусы. Иммунитет к яду, иммунитет к болезням. Яды оказывают исцеляющее воздействие. Ваша кровь ядовита для живых. Урон равен удвоенному уровню. Выносливость плюс 3. Похоже, эту прелесть я заполучил в результате трансформации. Не зря глотал зеленую дрянь. А вот второй эффект, как я понял, это результат растворенной во мне крови некроманта. Способность смерть внутри. Путем неестественного смешения сама смерть стала частью вашей сущности. Бонусы. Плюс 10% к сопротивляемости магии смерти, плюс 10% к урону магии смерти. «Приятно, конечно, вот только нет у меня такого навыка. Впрочем, если этот эффект распространяется и на свитке, то дайте два, а еще лучше десять». Показав на воротах знак стражи и обозвав дохлю служебной поисковой кошкой, я попал в город. Поначалу усатый страж не хотел пускать кошку в город. Он брезгливо морщился и зажимал нос пальцами, но моих уверений, что внешний вид дохлятины — это особо хитрая маскировка, а не болезнь или какие-нибудь паразиты, оказалось достаточно. Судя по подросшей полоске опыта, свою роль сыграл талант красноречия. До жилища некроманта я добрался без особых проблем — точнее, до того, что осталось от него и вообще от квартала. Руины, покрытые густым слоем пепла, вот и все, что осталось от цветущего дворика и запутанных лабиринтов усадьбы Аарама Бледного, сильнейшего мага в городе. Видать, Королес-старший оказался сильнее. Жителей города вокруг не было видно. Похоже, все старались держаться подальше от места битвы двух некромантов. Ступив на кучу пепла, я понял, почему. «Вы получили 12 урона. 13 минус 1 смерть. Здоровье 128 из 140». Неприятно, но терпимо. Дохлятина недовольно мяукнула, похоже, что ей тоже не понравилось это место. Поиск улик ничего не дал, все сгорело дотла. Взятие следа тоже. Натоптано здесь было изрядно, конечно, но что делать с доброй парой десятков разных следов, я и понятия не имел. Поиск жизни — пусто, поиск нежити — есть. Помимо окончательно угасших оболочек, где-то внизу под слоем камня и пепла, заклинание обнаружило присутствие живого мертвеца. «Ну, главный инструмент помощника кладбищенского смотрителя не подведи. Достав лопату тройного проклятия, я принялся разгребать завалы и копать. Рядом пристроилась кошка, активно работая лапами». За час работы я потерял почти сотню здоровья, остался практически без энергии и уполз в более безопасное место. Проклял небольшой участок земли, сожрал половину тушки кролика, вторую отдав своей не шибко пушистой спутнице и закопался». Спустя час, полностью восстановившись, снова взялся за работу, проклиная, на чем свет стоит старого пердуна Аарама, не кстати объявившегося королеса старшего и вообще всех некромантов вместе взятых. Наконец, примерно полчаса спустя, наградой нашим трудам стала освобожденная и совершенно целая дверь в пыточную, одной из самых защищенных подземелий под домом колдуна. Выбив ее мощным ударом, благо колечко осталось при мне, я спрыгнул внутрь. Не надеясь на свое не особо развитое ночное зрение, зажег сразу два болотных огонька. На полу пыточной лежал один из зомби-посыльных Аарама с раскинутыми руками и ногами, пришпиленный ритуальными кинжалами прямо к полу, словно подготовленный для какого-то ритуала. Вот только посыльными становились ну совсем уж ни на что негодные мертвяки. Жест отчаяния или послание? Из груди зомби торчал изогнутый черный посох, вонзенный прямо в сердце, точнее, туда, где оно должно находиться. Обычно Аарам подвергал своих слуг незначительным улучшениям. Например, его телохранители могли похвастать вживленными вставками каменной шкуры тролля, а сердца некромант смещал в центр грудины, где сходились ребра. Кошка подскочила к трупу, развернулась к нему спиной и принялась закапывать, загребая лапами. Признаков нежизни тело не подавало, хотя заклинание настаивало на том, что какие-то остатки некротических энергий в нем еще теплятся. На мои крики, пинки, проворачивание кинжалов в ранах и даже на воспламенение распятый зомби не реагировал священный свиток я решил на нем не пробовать еще изгонится чего доброго пришлось брать умение допрос мертвеца едва ощутимая волна тепла потекла из моей ладони в тело и то вздрогнуло глаза покойника оставались открыты но из рта вырвался слабый хрип арам жив почти заорал я кивок все допрос окончен Мало, слишком мало. Наму! заорал я в потолок. Мне нужна помощь, чтобы допросить этот кусок мяса. Твой истинный жрец умоляет тебя. Я вылил воду из фляги в небольшое углубление в полу и превратил лужу в алтарь. Тебе нужны дары. Сперва в болотце отправились кольца хамелеоны, потом подобранный у входа в копе кинжал. Вывалил на алтарь все написанные мною свитки, полдесятка черных шаров, оставшийся у меня жезл. Замелькали сообщения о божественной милости, и шкала благодати рванула вверх. Что-то огромное и незримое шумно вздохнуло, пробулькало за моей спиной». Дахлятина отпрыгнула в дальний угол и зашипела, выгнув спину дугой. «Ничего не жалко! Оставшиеся три кольца упали на алтарь, а за ними моя верная боевая проща!» «Нааму Болотный с благодарностью принимает ваши дары. Вы получаете божественное благословение от своего покровителя. Вы получаете тысячу опыта. Получен одиннадцатый уровень». Что-то тяжелое и влажное опустилось мне на плечо. Я стоял на коленях перед бездонным алтарем и боялся пошевелиться. Кости хрустнули, в лог пришел отчет сообщения о травме и отнятом здоровье. Плевать, куда важнее было следующее сообщение получен эффект глаз божий плюс пятьдесят к умениям слова истины и допрос мертвеца плюс пять к талантам красноречия и торговля длительность десять минут тяжесть с моего плеча пропала шкала благодати ухнула почти до нуля полторы тысячи спасибо великий прошептал я обращаясь в пустоту а потом уже к зомби «Где мне найти Арама? Что он просил передать?» Великий мастер спешно отбы был в тайное убежище. Буквально вытолкнул из себя слова покойник, передал послание и свиток. «Что за послание? Где свиток?» Счетчик показал, что у меня остался один вопрос. Мо в кармане с свиток на мне. Последний вопрос. Как мне попасть туда с свиток? Выплюнув из себя последнее слово, мертвец вздрогнул и обмяк. Поиск нежити показал, что теперь это ни на что негодный безжизненный труп. Впрочем, свою миссию он выполнил. Вы получили талант «Неистовая молитва». Дохля ткнулась носом в бок, поторапливая. Похоже, ей было здесь неуютно. Какие-то воспоминания? В любом случае, надо отсюда выбираться. Вот только у Аарама на этот счет было другое мнение. Письмо я нашел быстро. Это было послание от сестры. Никнейм человека, который обеспечивает контакты с внешним миром владельцем 3К-капсул и напоминание о том, что мой чип будет выведен из системы контроля через два месяца. С учетом даты письма уже меньше. Неприятно. А со свитком пришлось помучиться. До этого мне никогда не приходилось раздевать покойников и повторять этот опыт нет никакого желания. Свитком оказалась магическая татуировка на спине бывшего посыльного. Да уж, этот свиточек в сумку не засунешь. На всякий случай, сделав копию, я зачитал слово «ключ» и с удовлетворением наблюдал, как открывается черный провал портала в паре шагов от меня. Думал ли я, что это могла быть западня, подстроенная королисом? Подумал, но лишь когда уже шагнул в портал. Отчаянно, мяукнув, дохля прыгнула следом. — Ты долго шел, раб! — встретил меня знакомый голос. — И на тебе нет ошейника! Зрение вернулось не сразу. Проморгавшись, я окинул взглядом крохотную комнатушку, в которой оказался. Больше всего она напоминала тюремную камеру. Каменные влажные стены, решетки на окнах, двухэтажные нары и дыра в полу. Единственное, что отличало это место от тюрьмы, это огромный стол, засыпанный свитками, склянками, книгами и прочими колдовскими инструментами. Нечто вроде компактного самогонного аппарата, собранного по схеме из журнала «Сделай сам» и едва умещавшийся в углу сундук. В общем, места для нас двоих здесь было маловато. Точнее, для троих. Дахлятина не знала, куда себя деть. То бросалась к некроманту и начинала тереться о его ноги, то возвращалась ко мне и виновато вылизывала руку. «Замри!» Поморщившись, колдун указал пальцем на кошку, и та неподвижно застыла. Отвлекает. «Вижу, ты все же побывал в копях и вернулся. Даже не один. А Арам криво усмехнулся. Наверное, эта усмешка ему дорого стоила». Выглядел некромант просто ужасно. Правая рука безжизненно висела, заканчиваясь обугленной культей. Половина лица была словно перемолота жуткой мясорубкой, кожа содрана, осколки костей торчат из разорванных тканей. Нарядная ряса покрыта пятнами ожогов и запекшейся крови. В общем, жуткое зрелище. «Давай сюда книгу». Протянул он невредимую руку. «Нет». «М? Мертвый раб?» — осмелился мне перечить. Щелчок пальцами, и меня подбросило до потолка. Руки и ноги начали выгибаться под неестественным углом. «Прекрати! Погибнув, я уже не вернусь, а на книге метка бессмертных!» Удерживавшая меня сила пропала, и я рухнул на пол. Похоже, некромант прекрасно знал, что квестовые предметы у игроков невозможно отнять. «Чего ты хочешь, раб?» «Сейчас!» Я зашуршал бумагой. Оставшейся прочности языка не хватит на все мои вопросы. Верно истолковав мое поведение, некромант взял со стола пузырек и протянул мне. Зелье починки. Осушив его до дна, я быстро глянул в лог. Прочность предмета, язык восстановлена. Прочность 80 из 80. Выходит, полевой ремонт речевого аппарата можно проводить не только иголкой и ниткой. Я хочу получить ответы на свои вопросы. И тогда гримуар и остальные вещи твои. Остальные? В глазах некроманта загорелся огонек интереса. Вместо ответа я вытащил из сумки шарик и бросил его через решетку, заменявшую дверь. Тот ударился о противоположную стену и выпустил черное щупальце. Плетни некромонга восхищенно выдохнул Аарам. «Много их у тебя?» «Ответы!» Невидимая ладонь стиснула мое и без того переломанное плечо. Наверное, это было очень и очень больно, но только не для того, кто играет с отключенными ощущениями боли. Я улыбнулся, когда дохлятина выгнула спину и угрожающе зашипела на некроманта. «Двое против одного!» — ухмыльнулся тот. «Хорошо. Ты снова удивил меня, раб. Спрашивай». «Расскажи про нее!» — я указал на кошку. Обычный питомец «Прислужник, фамильяр», — пожал тот плечами. «Я звал ее Зарра». Красивое имя. Точнее, некромант просто сократил название ее породы. Но дохлятина мне нравится куда больше. «Ты поднял ее после смерти из сентиментальности?» «Разве я похож на идиота или друида, чтобы держать у себя живого зверя?» «Они спят, жрут, гадят, приносят блох». Ими невозможно управлять, это непрактично. Вот и разрушен образ сентиментального некроманта Котолюба. Почему именно кот? Собаки навязчивы, и мертвые не чувствуют запаха. А кошка видит в темноте, может пролезть в любую дыру, и у нее девять жизней, точнее, уже пять. Поправился он, бросив быстрый взгляд на парализованное животное. К тому же для многих мучильных ритуалов нужна именно черная кошка. Как ты понимаешь, живой кот слишком недолговечный. Не таскать же мне с собой повсюду клетку, набитую черными котами. Как я уже говорил, Зара была очень удобна. И ты ее оставил в копьях. От котенка мало пользы. Глупая, слабая. Я сделал себе нового фамильяра. «Более практичного. Ты быстро учишься», — довольно кивнул некромант. «Да уж, вот это вот котенок. Не хотелось бы мне повстречаться со взрослой кошкой. Это был ручной зверек соседской девочки. Сожрала что-то не то и заболела». Соседка пришла ко мне, думала, что раз я маг, то смогу вылечить больное животное. Лицо колдуна сморщилось в презрительной гримасе. Я добил ее и поднял, но котенок-зомби соседке почему-то не понравился. Глупые людишки. Пришлось оставить Зару себе, пока не нашлась замена получше. Это было вполне в духе Аарама. Бедный ребенок. Она чувствует в тебе мою кровь. Если хочешь, можешь забрать ее себе. В обмен на гримуар, разумеется. Добавил он в голос издевательских ноток. Тела серых островов. Расскажи о них. В шкатулке была карта и портальный свиток. Пометки на карте. Обещали могильник с очень качественным материалом. Как я уже успел убедиться, бумага лгала. «Сколько их было! Тел!» «Портал открывается раз в месяц. За этот год мои нерадивые слуги привезли, дай-ка прикинуть, ты был сорок пятым». «Ого! 45 игроков!» «Для двенадцати загруженных покойниками телег маловато». Скорее всего, их было намного больше, но гоблины просто убивали очнувшихся мертвяков, отправляя их на перерождение. Если те лежали в яме больше часа, то могила снова зарастала, а если нет, то то сейчас по острову бродит несколько десятков голых и очень зорких игроков с вырванными языками. Вот только я бы на месте организаторов всего этого оставил на острове несколько тварей типа той же костяной гончей, специально для охоты на таких вот живчиков. Вряд ли админы Фанмира были глупее меня. Скорее всего, они и вовсе отслеживали активность захороненных АйДи и отправляли на место тех, кому удалось выбраться, но не повезло познакомиться с одним замечательным некромантом, способным менять эти самые АйДишники. «Где остальные?» Они оказались никуда не годным мясом, часть тел я сжег, даже не поднимая, два десятка провел через ритуал, но почти все они после него куда-то пропали, не оставив даже следов. «Ага, значит, и сожженные, и эти пропавшие просто вернулись назад в свои могилы на точке возрождения». «Неужели я единственный, кому хватило ума набить инвентарь землей и обломками гроба?» «И только трое сумели меня удивить. Ты был четвертым», — продолжал некромант. «Трое. Трое до меня. Где они?» «Понятия не имею. Я отправил их к Карлу, как и тебя. Плохой материал, чтобы там не утверждала карта». Ага, и один из них оставил знак на стене в надежде, что кто-то еще выберется и окажется в склепе западного погоста. Интересно, это был мой бесследно пропавший предшественник или кто-то до него? И что стало с остальными? Да и с самим десятым тоже, если уж на то пошло. Что-то в словах некроманта не давало мне покоя, какая-то фраза о сроках. Точно! портал раз в месяц да последний раз ритуал я провел 10 дней назад оба тела пропали до тел мне не было никакого дела пока что а вот до портала выходит что через 20 дней я смогу попасть на серые острова разумеется, если удастся договориться с некромантом и что потом выкопать остальных пленников, При помощи Аарама наштамповать из них армию дальнозорких немых зомби первого уровня и гонять их на крыс и почтовые ежедневки, пока они подрастут. И надеяться, что никто из них не полезет тут же катать жалобы на администрацию или строчить слезные письма своим родным в реал, заодно засвечивая и всех остальных. Впрочем, у меня есть еще 20 дней, чтобы найти решение. Книгу. Требовательно протянул руку некромант. Я отдал ему гримуар, а потом медленно выложил остальные находки из тайного убежища молодого некроманта. Свитки, схемы, большую часть оставшихся у меня шаров, кинжал, барельефы и даже самописное перо. На все эти сокровища арам смотрел, как школьник-девственник, на оголяющуюся перед ним молодую учительницу, пожирая глазами, но не решаясь протянуть к ним руку. «Внимание! Вы выполнили задание знания некромонгов. Опыт плюс тысяча. Тысяча из десяти тысяч Получено тысяча монет. Зелье гения». Лекарство! «Напомню я Некроманту. Как только что-нибудь узнаю, я пришлю Карлу письмо». Отмахнулся тот. «Я дал больше, чем книгу». «Ты об обещанной награде? Чего ты хочешь? Золото, свитки, ритуал модификации?» Благодаря участию Наташки и Пал Павлыча проблема денег меня не беспокоила. «Свитки можно купить, а вот модификации...» Но я уже принял решение и не собирался отказываться от него. «Мне нужна она. Дохлую кошку? Я могу поднять для тебя фамильяра более полезного. Выбор сделан». «Как знаешь», — маг пожал плечами и забормотал слова заклинания. «Внимание! Вам предлагают провести ритуал привязки питомца «Зарская кошка» 12 уровня. Нежить. Подтвердить привязку? Да? Нет?» «Да. А теперь проваливай. Проваливайте оба. Лекарство. «Напомнил я, прежде чем призрачный череп ударил меня в грудь, отправляя на точку перерождения». Как всегда, колдун выбрал самый простой и эффективный способ вернуть меня назад. Практичный, как он выражался. Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения. Уф! Лежу в тепле, уюте, и нет рядом ни безумных некромантов, ни дохлых кошек. Красота! Где тут у нас новый талант? Неистовая молитва. Один из десяти. 18 процентов. Описание. Вы можете усиливать свои молитвы, расходуя на них больше благодати и получая повышенный эффект, если божество симпатизирует вам и готово помогать. Использований один раз в день. Эффект. Плюс 11 к уровню следующего жреческого умения за 200 процентов благодати. Отлично. Вот теперь можно просыпаться. Я открыл глаза. Что-то мешало нормальному обзору, и лишь после пары безуспешных попыток убрать помеху рукой до меня дошло. Дохлятина. Где-то на краю зрения появилась иконка с портретом дохли, а также полоска ее здоровья, усталости и опыта. Стоп! А почему мою кошку зовут Зарра, и у нее всего шестой уровень, и где она вообще? Активация портрета вызвала целое меню опций «Призвать питомца», «Отозвать», «Просмотреть свойства», «Переименовать», «Справка». Выбрал последний пункт и засел за его изучение. Выяснил, что призывать питомца можно лишь один раз в сутки. После гибели его нужно было воскрешать с помощью умений ветки приручения или призыва, разумеется, той самой, которой у меня не было и в помине». Также оказалось, что уровень питомца равнялся уровню хозяина, пятый. Конечно, всяческие друиды, охотники, некроманты, големастеры и маги-призыватели могли вообще вручную распределять опыт или создавать существ намного выше себя по уровню, если навык был достаточно прокачан. Следующий пункт – переименовать питомца. «Введите новое имя для своего питомца». Бесплатных переименований осталось одно. Дохлятина. Пусть сеет ужас в рядах врага не только своим видом. Похоже, после смены хозяина у кошки обновился не только уровень, но и прочие параметры. Теперь у нее оставалось восемь жизней. Проклятый колдун избавился от нее тем же способом, что и от меня. «Призвать питомца». Хоть я и был готов, но внезапный прыжок, возникшего словно из воздуха зверя, застал меня врасплох, опрокинув назад в гроб. Шершавый и покрытый слизью язык прошелся по моему лицу. «Развлекайтесь!» На появление Карла кошка отреагировала предупреждающим шипением. «О-о! Пришло послание от Арама насчет лекарства». Могильщик отвернулся и пробормотал бесконечно уставшим голосом. «Нужная страница оказались, вырвана из книги. Твои старания были напрасны, бес». «Есть другие тайники, да и сам Королис жив. Я отыщу его и узнаю способ. Быстро написал я и сунул лист под нос Карлу». Копии избавили тебя от ошейника. Тем не менее, ты дошел до конца и раздобыл книгу, пусть от нее и нет никакой пользы. Я больше не вправе удерживать тебя и отдаю обещанное». На могильную плиту лег уже бесполезный ключ от ошейника, а следом уже знакомая мне шкатулка со вписанной в круг гептограммой. Она была покрыта свежей землей и опилками. Похоже, Карл хранил находку в одной из могил. Странные у него, однако, привычки. Я схватил контейнер и, не раздумывая, вскрыл его. Записка. «Внимание! Вы отыскали один из предметов для задания «Зашифрованное послание». Скрытое, составное. Прогресс. 4 из 10 записок найдено. Получена награда. Плюс семь опыта». Всего опыта 10 380 из 10 500. И все. Ни тебе книжек, ни других ценных подарков. Разве что непривычное системное сообщение, появившееся прямо перед глазами. Вы собрали достаточно фрагментов, чтобы прочитать 1 четвертую часть послания. Хотите расшифровать его? Да? Нет? Да. Четыре листка прямо в интерфейсе наложились друг на друга и приблизились, заняв все пространство. Появился неяркий свет, насквозь просветивший бумагу таким образом, что символы нижних листков стали видны сквозь нее, заполняя зазоры и складываясь в осмысленный текст.